Глава седьмая. Смоленск, сентябрь 1941 года. Беззвучно открыв калитку, отец Илларион проскользнул на участок, отделенный от дороги узким полисадником. Сразу за полисадником стоял простенький деревянный домишко с неказистым крыльцом. Вдоль дома тянулась тропинка на задний двор, на дальнем краю которого за яблонями виднелся кривой сарайчик для хранения садового инструмента и старого велосипеда. Под мышкой старик держал сверток с лоскутом чистой хлопчатобумажной материи, марливым бинтом, пузырьком йода и парой кусков поваренной соли. За всем этим, невзирая на темноту и смертельную опасность, настоятелю пришлось бежать в храм, где он изредка оказывал прихожанам первую медицинскую помощь. Поднявшись по ступенькам крыльца, священник тихо отпер замок и вошел в сени. Не зажигая керосиновой лампы, что стояло у крохотного оконца, он прошел в горницу. Еще засветло отец Илларион возвращался из райкома и обнаружил на одной из улиц Смоленска раненого в ногу красноармейца. Тот истекал кровью, ослаб и не мог самостоятельно передвигаться. Пришлось отцу Иллариону взвалить его на себя и, хранясь, у почерневших заборов, с большим трудом тащить к дому. Стоявший на берегу Днепра храм находился дальше от городского центра. Поначалу старик хотел отнести красноармейца туда. В храме был послушник Акимушка, добрый и заботливый человек. Он бы присмотрел, поухаживал за раненым. Но Илларион был наслышан о бесчинствах немецких солдат в захваченных городах и понимал, что от обысков и арестов православный храм никто не убережет. Красноармейца он спрятал в своем сарае. Сразу же, пока позволял естественное освещение, осмотрел рану, промыл ее и наложил временную повязку из чистой материи. Оставив бойцу ломоть хлеба с кружкой сладкого чая, Побежал в храм к Акимушке за йодом, солью и перевязочным материалом. Оказавшись в горнице, священник первым делом задернул занавески, потом подпалил фитильки росиновой лампы. Без ее слабого желтоватого света он не нашел бы, что требовалось для врачевания раны. Затем он вскипятил воду и начисто отмыл небольшое керамическое блюдо, на дно которого уложил два куска поваренной соли. Залив их горячей водой, тщательно размешал и опустил в насыщенный соляной раствор лоскут чистой хлопчатобумажной тряпицы. Прихватив лампу, отец Илларион перетащил в сарай керамическое блюдо, йод, бинт и старую ватную телогрейку, которой зимой расчищал перед крыльцом снег. Кровотечение Ивану Сермягину, так назвался красноармеец, к тому времени удалось остановить. Он съел хлеб, Выпил сладкий чай и чувствовал себя немного лучше. «Как ты себя чувствуешь?» Отец Илларион приложил ладонь к его лбу. «Получше. Спасибо вам, отец. Много не говори. Сил у тебя пока маловато». Жара не было. Священник переложил инструмент из угла сарая и, постелив там телогрейку, устроил удобную лежанку. «Перебирайся сюда». Тут будет поудобнее. Термягин переполз на новое место, а старик установил рядом лампу, снял с его ноги повязку и обработал йодом голень вокруг раны. Дав йоду подсохнуть, он вынул из раствора хлопчато-бумажную ткань, слегка отжал ее и наложил на рану. Красноармеец сдавленно застонал от боли, но потом, чтобы не закричать во все горло, зажал рот ладонью. «Терпи, сын мой!» — Терпи. Я знаю, это верное средство, — приговаривал священник. — Оно поможет избежать гангрены. Дня через три-четыре рана очистится и начнет подживать. — Терплю, отец. Терплю. — Кто вы? Рассказали бы о себе. — И вам дело, и мне отвлечься. Отец Элларион присел рядом на край телогрейки. Вздохнул и принялся рассказывать о своей жизни. Два последующих дня немногочисленные жители оккупированного Смоленска старались не покидать своих домов. Фронт с канонадой и бомбежками ушел на восток, однако в городе спокойствия не добавилось. По улицам и переулкам беспрестанно тарахтели стаи мотоциклистов, рыскали патрули. Изредка гремели выстрелы и слышались отрывистые команды на лающем немецком языке. Солдаты и офицеры задерживали всякого, кто казался им подозрительным, врывались в дома, устраивали обыски и допросы. Этого-то и боялся отец Ларион. потому сидел тихо дома и впервые за долгие годы не отправился на службу в храм. К чему? Все равно часть прихожан покинула город, а оставшиеся вряд ли отважились бы выходить на улицу. Бог миловал. Никто из оккупантов за это время не обратил внимания на скромный деревянный домишко с сатиновыми занавесками на подслеповатых окнах. Относительное спокойствие предоставило священнику возможность ухаживать за раненым красноармейцем, регулярно осматривать рану и кормить нехитрыми продуктами, которые имелись в запасе. Рана на ноге Сермягина не воспалялась, но и не спешила затягиваться. Покраснение вокруг исчезло, рваные края стали белесами, боли Иван практически не ощущал. Лишь при неудачном движении или задевая покалеченное место во сне, приглушенно стонал. Отец Иларион никогда по-настоящему не врачевал, а медицинская помощь, которую он оказывал прихожанам, ограничивалась весьма скудным набором. Обработкой и перевязкой ссадины порезов, изготовлением настоек от мигрени, слабости или закупорки кишечника. Ну а по-настоящему хворым он рекомендовал обращаться к серьезным докторам. Благо в Смоленске за последние годы открылись две дополнительные больницы. Однажды ночью относительный покой на тихой улочке Красина нарушил лай собак, треск мотоциклетных двигателей и беспорядочная стрельба. Намаявшись, с раненым священник к тому времени спал. Услышав шум, он моментально отогнал сон, встал в постели и чуть отодвинул занавеску на окне. Напротив соседнего дома светили фары мотоциклов и двигались огоньки ручных фонарей. В желтом свете мельтешили тени людей. Слышались команды немецких офицеров. — Господи, неужели? — пробормотал отец Илларион. По оконцу полоснул луч света. Старик отпрянул, перекрестился. Тихонько отойдя вглубь комнаты, он застыл на одном месте, тихо шепча. Что же делать? Что предпринять? Ведь найдут. Ведь отыщут моего Сермягина. Он хотел было бежать к двери, ведущей на задний двор, как вдруг услышал тяжелые шаги на крыльце. Тут и вовсе по телу пробежал озноб, а в груди заклокотало. В дверь трижды стукнули и дважды добавили сапогом. Снова перекрестившись, старик пошел открывать. Сбросив со скобы крючок, он зажмурился, в образовавшуюся щель ударил луч света. — Ты есть кто, старик? — наломанным русском поинтересовался стоящий под козырьком крыльца-немец. — Я отец Илларион, — начал было священник, но снизу, со стороны палисадника, послышался знакомый голос. — Господин Фельфебель! «Это настоятель нашего храма!» «Григорий?» — беззвучно прошептал священник, узнав говорившего. «Грошев?» Луч фонаря скользнул в сторону, из темноты выступила фигура немецкого унтера с блестящим на груди горжетом полевого жандарма. Позади него стояли еще несколько солдат, среди которых настоятель узнал крупную фигуру Грошева. Тот был в своей обычной темно-синей рубахе, но на рукаве белела повязка, а из-за плеча торчал ствол винтовки. «Его зовут Илрион, господин Фельдфебель», — повторил Григорий. Ты есть настоятель местной кирхи?» — спросил унтер. «Да, господин офицер», — кивнул старик. «Что вам нужно?» «Мы ищем сбежавшего преступника». Он отказался подчиняться и ударил ножом одного из наших солдат. «Внешне напоминает цыгана. Ты видел его?» Лицо священника было заспанным. Помятое ночное платье также говорило, что он только что покинул постель. «Простите, господин офицер, но я спал и никого не видел», пробормотал отец Ларион и, отступив назад все не пригласил. «Можете проверить, я здесь один». — Напрасно это, господин Оберфельдфебель! — послышался опять голос Грошева. — Наши попы тоже не ладились с советской властью, так что помогать ей не станут. Надо у других соседей пошукать. Кажется, вид священника и последние слова новоявленного полицая возымели действие. Немец еще раз осветил фонарем лицо хозяина, развернулся и зашагал по ступеням в палисадник. Пошли к калитке и его спутники. Отец Эларион прислонился плечом к дверному косяку. Проводив взглядом незваных гостей, он с трудом успокоил дыхание. Убедившись, что опасность миновала, прикрыл дверь, накинул крючок и вернулся в комнату. Шум снаружи постепенно стихал, отдалялся. Немного выждав, старик накинул на плечи суконный зипун. Выйдя на задний двор, опять прислушался. Собаки брехали в дальнем конце улочки. Там же тарахтели мотоциклы и слышались мужские голоса. Стрельбы больше не было. Знать, угомонились. Уходят в Освояси, подумал священник и направился в глубь сада. Проведать красноармейца. Сад на заднем дворе он знал прекрасно, потому и дошел до сарая без керосиновой лампы. Отодвинув последнюю яблоневую ветку, он вытянул руку и стал шарить в поисках угла сарая, и вдруг вместо деревянных досок ладонь нащупала что-то мягкое. Отец Илларион замер. Неужто Сермягин? Зачем он встал? И как сумел с покалеченной ногой выбраться из сарая? «Иван!» — шепотом позвал Илларион. Из темноты также тихо ответили. «Я не Иван. Я Чернов». Яков Чернов. Из табора. Немцы ушли? Москва. Август 1945 года. В архивных документах не нашлось ни одного упоминания за последние полтора года о цыганах, совершивших серьезные преступления. Если не считать такой ерунды, как попрошайничество, мошенничество, мелкие кражи на вокзалах и прочие для цыган промыслы. К слову, на подобные дела, занимавшиеся изучением архива, сотрудники даже не обращали внимания. Не дала ожидаемого результата и поездка Олеся Бойко в московскую епархию. Там он ознакомился с несколькими документами, в которых описывалась служба отца Иллариона в различных епархиях. Описания походили на пространные характеристики с типичными церковными определениями. Помимо изучения документов, Олесь переговорил с протеиереем Дмитрием, главой мытищенского благочиния, и с самим епархиальным архиереем. Оба с огромной теплотой отзывались о погибшем отце Илларионе. В итоге сведений капитан Бойко подчерпнул в епархии много, но полезного для следствия почти ничего. Не было проку и от с пожилым Шандером, возглавившим цыганский табор после гибели Якова Чернова. Замещавший барона цыган с пониманием относился к просьбам Старцева и искренне желал помочь следствию, но одного желания было явно недостаточно. Инспекция московских поликлиник и больниц, которой занимались баронец Горшени и Ким, также не принесла положительного результата. Во-первых, медицинских учреждений в столице было немало. К тому же территориальным поликлиникам с недавнего времени Стали добавляться ведомственные. Во-вторых, к большому сожалению сыщиков, порядка в учете обращений за медицинской помощью явно не было. Где-то неточно записывали фамилию обратившегося, где-то забывали фиксировать причину обращения, а в иных клиниках учеты вовсе до сих пор не наладили. Бригада оперативников обошла и обзвонила более 20 медицинских учреждений. Нигде мужчине, срезанной раной правой ладони, врачи помощь не оказывали. Распределив между собой оставшиеся клиники, опера продолжили нелегкую инспекцию. Половина отпущенного начальством срока на расследование пролетела, а заметных результатов поиска все еще не было. Оттого и сотрудники оперативно-следственной группы Старцевой ухватились за посланного им богом Ивана Сермягина. Иван Лукич, а может тебя подвести? Мы сейчас в сторону Москвы едем. Ты где проживаешь? Прервал возникшую в разговоре паузу старцев. Да мне в другую сторону, мотнул головой Сермягин. Я сторожем перебиваюсь в Завет-Хлеяща. Там же и живу. Значит, в сторожке при школе. Это не доезжая Правдинского? Точно. «Так я ж бывал там, и начальство там уж не знаю», — обрадовался старцев. «Весной с Павлом Андреевичем Судаковым встречались. Знаешь такого? Как не знать? Председатель наш поселковый заулыбался солдат. Суровый мужик, но справедливый. Лишнего не спросит». Майор вернул Сермягину стаканчик. «Слушай, Ваня, а поехали к нам в отдел. Шибко ты интересно рассказываешь» а нам позарез записать это надобно. Мы и ужин хороший соорудим, и за водочкой сбегаем. Так я не против, но мне завтра с утра на работу. А ежели я позвоню из отдела Судакову и договорюсь с ним, тогда в самый раз...» «Вот это другое дело!» — приобнял инвалида майор. «Поехали. У меня к тебе, брат, куча вопросов касательно Смоленска». «Да какие у него враги!» — отмахнулся Сермягин. И, блаженно улыбаясь, в пустоту произнес. «Он же святой. Одно добро вокруг себя сеял. Но старцев настаивал. И все же постарайся припомнить, Ваня. Может, он кого ругал при тебе? Или слова там какие непонятные говорил, ну, на своем церковном языке?» Машина катила по Москве. До управления на Петровке Оставалось минут десять езды. Впереди рядом с шофером сидел крупный Егоров. На заднем сиденье теснились Старцев, Сермягин и Васильков. Немного подумав с ответом, Сермягин кивнул. — Пожалуй. Шепотом бывало. Отец Илларион кого-то костерил. — Так, так, так, — оживился Старцев. — Ну-ка, Ваня, напряги память, постарайся изложить подробнее. Это навряд ли, потому как я тогда соображал плохо. В первые дни это было. Сначала он шептал что-то, покуда нес меня к своему дому, потом поминал кого-то в сарае. Ну а как поминал-то? И кого? Да как бы я мог разобрать. Тихо он шептал, я едва слышал. То негодяем называл, то мерзавцем. А кого не знаю? Сыщики переглянулись. «Стало быть, все-таки были у отца Иллариона враги», — заключил Васильков. Егоров согласился. «Выходит, были. Осталось только выяснить, кто именно». Автомобиль подрулил к парадному подъезду управления и остановился. «Ну, пойдем, Ваня!» Старцев открыл дверку, первым выбрался из машины, помог инвалиду высунуть наружу костыль для начала мы тебя в нашей столовке покормим а потом уж в кабинет поднимемся пошли валентина в этот день не дежурила в травме а исполняла обязанности на своем привычном рабочем месте вообще дежурство на травматологическом посту расположенном на первом этаже приемного отделения выпадали нечасто раз в две а то и в три недели дежурные врачи и медсестры трудились в травме исправно хоть и не жаловали эту нервную и неприятную работу. В военное время сюда поступали пострадавшие от бомбежек или жертвы преступников которых в эту пору было в избытке. После победы число уголовников пошло на убыль, зато прибавились прошедшие огонь и воду фронтовики. Увы, но правоохранительные органы вынужденно отмечали рост непрофессиональной преступности, в которой главным образом фигурировали бывшие военнослужащие. Как выяснилось, привыкать нужно было не только к войне, но и к мирной жизни. Некоторые из бывших солдат никак не могли избавиться от чрезмерной психологической нагрузки, полученной на войне. Они продолжали жить военными воспоминаниями, усиливая ностальгический эффект алкоголем. Ну а после бутылочки другой... Тоска и страсти порой разгорались до такой степени, что вход шли ножи, топоры и охотничьи ружья. К слову, общее количество уголовных преступлений в послевоенной Москве снизилось в 4 раза, а вот вооруженных ограблений уличных и бытовых потасовок стало в 4 раза больше. Сказывалось огромное количество оружия на руках у населения, его доступность на рынках. Кроме того, война на долгое время сняла психологический барьер на пути его применения. Насилие и ожесточение стали нормой, а люди, не нашедшие своего места в послевоенной жизни, превратились в социально опасные элементы. Телефонный звонок в ординаторской раздался не вовремя. Валя собиралась пообедать, достала из сумки сверток с бутербродами. «Ординаторское инфекционного отделения», — ответила она в трубку. — Валя, ты? — послышался знакомый голос. — Здравствуй. Пименова беспокоит из травмы. — Здравствуй, Люда. Дежуришь? — Да вот, угораздила. — Слушай, у вас есть свободные медсестры? — К сожалению, никого. Алехину отпустили после ночного, ващенко придет к четырем часам. А что ты хотела? — У нас перевязочный материал на исходе. Звоню в хирургический, никто не отвечает, а тут сегодня столпотворение, целая очередь в коридоре. Ладно, сейчас сама принесу. Что нужно, говори». Спустя пару минут Валентина покинула свой корпус и, держа в руке большой сверток с ватой, бинтами и марлей, пошла в сторону приемного отделения. С самого утра у нее было замечательное настроение. На то имелось несколько веских причин. Во-первых, под сердцем она носила ребенка от любимого человека. Беременность протекала хорошо, на самочувствие она не жаловалась. Во-вторых, работа в клинике Валентине нравилась, приносила удовлетворение. Каждый день она ехала сюда, испытывая радость, и еще ни разу не пожалела о своем выборе. Специальность врача досталась ей непросто. Вместо положенных шести лет учеба из-за войны растянулась на целых девять. С 41 по 44 она трудилась медицинской сестрой и, бывало, не покидала госпитальные палаты по трое суток. Наконец, третья причина хорошего настроения заключалась в том, что приближался выходной день, а значит, можно было выспаться. Утром, в свободный от работы день, они с Александром обязательно сходят на рынок, купят овощей и фруктов. Если посчастливится, то возьмут и свежие рыбы, как в прошлый раз. «Надо позвонить Саше», — прошептала Валентина, поднимаясь по ступенькам крыльца в приемное отделение. Замотался, наверное, со своим расследованием. Домой возвращается затемно, и на службу уходит ни свет, ни заря. Травма находилась слева от общего фойе. Поздоровавшись со знакомой санитаркой, Валентина повернула в коридор. После яркого солнца в этом узком помещении явно не хватало света. Вдоль левой стены стояли стулья, на которых ожидали пациенты. По правую руку шли несколько помещений. Кабинет приема первичных больных, рентген кабинет, перевязочная, операционная и кабинет повторного приема. Регистратуры и физиотерапии в скромной травмы клиники на Соколиной горе пока еще не было. Дежурный врач обычно принимал и осматривал первичных больных а при серьезных травмах переходил в операционную. Две дежурные медсестры работали в перевязочной и в кабинете повторного приема. Валя заглянула в один кабинет, во второй, наконец, отыскав подругу, положила на стол перевязочный материал. — Держи. Надеюсь, до конца дежурства хватит. — Спасибо, — улыбнулась Люда. — Зашиваемся сегодня. Во вторичке пациент как раз перевязки дожидается с травмой руки. — Раиса! В коридоре послышались торопливые шаги. — Да, Людмила Николаевна, — заглянула в кабинет одна из медсестер. — Перевязочный принесли. Забирай. — Вот, спасибо. Медсестра подхватила бинты и вату и шепотом проговорила. — Пациент жуть какой противный. Все зудит и зудит. Когда медсестра исчезла, Валя негромко поинтересовалась. — А что у него за травма? — Ладонь сильно порезана. — Правая? Правая, судя по записям в журнале, он у нас уже второй раз на перевязке. А порез все не заживает. Валентина перекинулась с подругой еще парой слов и, наскоро попрощавшись, вышла в коридор. Проходя мимо кабинета повторного приема, замедлила шаг. Дверь была приоткрыта. Напротив, на стульях, дожидались в своей очереди два пациента. Почти остановившись, она сделала вид, будто что-то ищет в карманах халата. И одновременно осторожно заглянула внутрь помещения. Пациент сидел сбоку от стола, спиной к дверному проему. Однако Валентина моментально узнала странного мужчину, которым так заинтересовались оперативники. Вместо потертого серо-зеленого френча сегодня на нем была простая рубаха на выпуск. Но как не узнать эту плешивую голову? Узкие опущенные плечи и гнусовые голос это он затаило дыхание валентина это определенно он надо срочно позвонить александру растерявшись валя немного задержалась возле входа во вторичку вначале на нее обратила внимание медсестра раиса заканчивавшая делать плешивую перевязку тут и он заерзал на стуле нервно обернулся вы ко мне спросила медсестра нет нет Мотнула головой Валентина и стремительно пошла по коридору. У выхода она замедлила шаг, раздумывая, откуда будет удобнее позвонить в МУР. Телефонный аппарат в травме не подходил. Разговор в кабинете врача будет слышен и в коридоре, и во вторичке. Если Плешивый что-нибудь услышит, он моментально сбежит. Ищи его потом. Еще один аппарат находится здесь же, в приемном отделении. Вспомнив о нем, Валя остановилась на первой ступеньке крыльца. «Что, если незаметно прошмыгнуть в фае и забежать в кабинет, где установлен телефон?» — подумала она. Она сделала движение, чтобы вернуться, и вдруг услышала торопливые шаги по коридору. Потолки в старом здании отличались большой высотой. Слышимость благодаря акустике была прекрасной. «Кто-то из своих?» «Из медиков?» — ровно секунду гадала женщина. «Нет, уж больно тяжелая походка». Спустившись вниз по ступенькам, она побежала по асфальтовой аллее к своему отделению. Всю ее переполняли страх и желание поскорее сообщить мужу важную новость. Преодолев сотню метров, она оглянулась. У крыльца приемного отделения никого не было. Пустынным выглядело и начало аллеи. Когда же она перевела взгляд ближе к округлой цветочной клумбе, от которой в разные стороны расходились дорожки, В груди похолодело. Огибая клумбу, к ней быстро приближался плешивый с перевязанной правой ладонью. Больную руку он нес, словно дитя, прижимая к округлому животу. Левую почему-то держал в кармане широких темных брюк. Вскрикнув от испуга, Валентина бросилась бежать. Как назло, эта часть клинического городка пустовала. Лишь вдали, около первого стационара, две санитарки тянули наполненную грязным бельем тележку. «Не услышит», — поняла Валентина и снова оглянулась. Слегка припадая на одну ногу, Плешивый бежал за ней. И, как ей показалось, бежал довольно резво, настойчиво сокращая дистанцию. Взгляд ее лихорадочно метался по дальним строениям, по густым зарослям сирени, по затеянной недавно стройки на границе со вторым кирпичным переулком. Ближайшим представлялось родное инфекционное отделение, но внезапно среди зеленых насаждений мелькнула стена из старых почерневших досок. «Бывшее операционное отделение», — обрадовалась молодая женщина. «Сейчас там хозяйственная служба и кабинет старшей сестры хозяйки с телефонным аппаратом». Повернув к деревянному строению, Валентина забежала внутрь небольшого коридора, из которого четыре двери ввели в различные помещения службы. Две слева были приспособлены под склады. Справа сидели счетовод и бухгалтер. Вход в нужный кабинет находился дальше других. Толкнув дверь и залетев внутрь, женщина рассчитывала застать на месте Анастасию Никаноровну, пожилую сестру-хозяйку. Но в кабинете никого не было. Три пустых стула вокруг рабочего стола, над ним портрет Сталина и репродуктор, сбоку старый сейф для документов и по горшку с геранью на каждом подоконнике. В углу за дверью стояли обрезки металлических труб. На столе Валя заметила большой телефонный аппарат и стакан чая, означавший, что хозяйка покинула кабинет недавно. Прикрыв за собой дверь, молодая женщина повернула торчащий в замочной скважине ключ. Сердце в груди отплясывало в бешеном ритме. «Какой номер?» «В отделе, где работает Александр, какой там номер?» торопила она сама себя. В голове все перепуталось. Когда она подлетела к столу и сорвала с аппарата трубку, казалось, что нужные цифры уже никогда не всплывут в памяти. Прикрыв глаза, Валентина зашептала: «Первой идет буква А, затем ноль. А что дальше? А05767 или А06757?" Впрочем, дальше вспоминать не потребовалось. Когда она поднесла трубку к уху, знакомого гудка в ней не было. Валя понажимала пальчиком на рычаги, но эффекта не последовало. Аппарат не работал. Возможно, были неисправности на линии, что, к сожалению, случалось довольно часто. Боже! Она положила трубку и отошла к стене. Ситуация была не из приятных. На двух окнах снаружи имелись толстые решетки, сломать их без инструмента не возьмется даже крепкий мужчина. А вот дверь, она хоть и была закрыта на замок, но сама конструкция выглядела старой и хлипкой. Один хороший удар плечом, и она слетит с петель вместе с ненадежным замком. Валя прижалась спиной к прохладной стене, в висках стучала. Вдруг в коридоре по ту сторону двери послышались тихие шаги. Он перестала дышать женщина. Сейчас сломает дверь. Вошедший в коридор хозяйственной службы не торопился. Он поочередно подергал одну запертую дверь, вторую, третью, остановился перед кабинетом сестры-хозяйки и тихо постучал. Ладошка Валентины нащупала стоящие в углу обрезки водопроводной трубы. Ухватив поудобнее один из них, она сделала шаг к двери и стала ждать. «Так ты, Вань, выходит, трудишься. А как же? Я Я же не по совести инвалид, а по телесному увечью». Сыщики одобрительно засмеялись. «Шикарная фраза!» «Надо запомнить и при случае вернуть», — прокомментировал Старцев. «И где же ты работаешь?» «Сейчас сторожем при школе семилетки. Вернее, как-то сторожем. Зимой все больше в кочегарке. Угольком топим, чтоб детишкам и учителям не мерзнуть. Ну, а летом, чтоб в быть, я сторожем. Хотя чего там сторожить-то? Детей пока мало, всего три класса, да учительская». До сторожей я в инвалидной артели обувку шил. А еще раньше у станка на костылях стоял. Ого! Это ж тяжело! Сермягин пожал плечами. Легкости в моей жизни после операции не добавилось. Разве что килограмм семь вес потерял. Когда ногу-то оттяпали, мне и тридцати не было. Чего ж, думаю, дом-то сидеть? Это только к смерти готовится. Вот и пошел по заводам мест себе искать. Вернувшись с похорон отца Иллариона, они пообедали в столовой московского уголовного розыска и поднялись в кабинет. Баранец, горшения и Ким отсутствовали. Должно быть, объезжают последние московские клиники, решил Старцев и предложил гостю присесть. Тут же при нем позвонил поселковому председателю Павлу Андреевичу Судакову объяснил в двух словах ситуацию и договорился, чтобы Сермягина подменили на ближайшие сутки. В процессе беседы Егоров достал бутылку водки и налил солдату полстакана. — А вы? — спросил он. — Пей, Ваня! — отмахнулся Старцев. — Мы на работе. Не дай бог начальство нагрянет. Сермягин выпил, закинул в рот зубчик чеснока, откусил хлеба и начал отвечать на вопросы. Поначалу устроился я на борец. Нашли мне там сидячую работу. Центровку снарядов для Катюш проверял. Потом, значит, перевели меня на компрессор. Оттуда я уж сам перебрался на красный пролетариат. Все ближе к подвалу, где я тогда проживал. А как же в артели оказался? Тяжело все же на заводах-то, признался солдат, потянувшись за предложенной папиросой. Режимный военный завод, брат, все равно, что лагерь за колючкой. Там тебе и дисциплина, и требования, и надзор. На пять минут в проходной опоздал, пайку хлебной карточки урезали. За двадцать минут опоздания тюремный срок на четыре месяца. На всех заводах свои похоронные бюро. Слыхали про такое? — Слыхали, — чиркнул спичкой старцев. — Бывало, что народ в тылу помирал прямо на работе. На серпе и молоте пацаны засыпали на теплых кучках шлака и травились во сне угарным газом. На станколите парень над станком заснул. Наш пиндель намотало. На автозаводе зимой трое под маневровые угодили. Сермягин выпустил клуб дыма. Да уж, всяко бывало. Но ты же нормальный, Вань. По тебе не скажешь, что ты опаздывал. Так я и не нарушал. А чего ушел с оборонных? Там ведь и пайка, и зарплата. Тот с неохотой признался. К режиму-то я на самом деле привычный. Просто тяжеловато мне приходилось среди здоровых. Люди там собрались в основном хорошие, совестливые. Ко мне как к дитю малому. И с нормой норовили помочь, и гостинцы из дома таскали, и поддерживали. Через слова задушевные. А я хотел наравне со всеми быть. Не получалось. Вот и подался я в артель. К таким же. Докуривали молча. Затушив папиросу в консервной банке, приспособленной под пепельницу старцев, подхватил бутылку и, плеснув еще немного водки в единственный стакан, протянул гостю. «Держи». «Да уж будет от меня сегодня». — запротестовал тот. — На вокзал еще добираться, а там до заветов Ильича? — Больше не налью. А до заветов на автомобиле отвезем. Не волнуйся. Ты нам, Ваня, продолжение той занятной истории расскажи. — Это какой же? Я вроде все рассказал. — Про отца Иллариона. Нам бы еще про цыгана послушать. — Про Якова-то? — Про него. «Да заради бога!» — довольно улыбнулся Сермягин и, опрокинув стакан, продолжил.